Судья Лоран пристально вгляделся в лица стоявших перед ним инквизиторов, словно пытался в их молчании прочесть ответы на свои вопросы. Через несколько мгновений он потёр ускую переносицу и провёл пальцами по спавшей на лицо пряди рыжих волос с лёгкой проседью на висках. Кантелиену Лорану было 43 года. И вот уже почти десять лет он с завидной периодичностью вызывал к себе двух инквизиторов, которых взял на службу из доминиканского аббатства Сент-Уэн. Они были двумя сорванцами, которым часто перепадал за непослушание. И говоря по чести, судья Лоран с каждым разом всё лучше понимал, почему им постоянно доставалось от аббата Лебо. Тем не менее он считал их ценными людьми и намного и закрывал глаза, когда дело касалось этих двоих, особенно после успешного задания по проверке чумных монастырей 9 лет назад. Однако судья Лоран считал своим долгом поддерживать дисциплину и строгость в отношении своих подчинённых, в особенности, когда дело касалось погибших эристантов. ему придется объясняться с представителями светских властей, а, возможно, отчитываться перед самим архиепископом де Флавакуром и делать все возможное, чтобы это мелкое происшествие не бросило тень на и без того запятнанную репутацию руанского отделения Инквизиции. Посему, снова окинув Цирона и Калера пристальным взглядом, Кантильен Лоран сосредоточил свое внимание на последнем и вздохнул. «Давайте-ка еще раз и поподробнее. Вивьен, что значит покончил с собой на допросе? Больше всего меня волнует то, как вы двое...» Он ожег своих подчиненных недовольным взглядом. «Допустили подобное». Услышав «вы двое», Ренар укоризненно покосился на Вивьена, но тот проигнорировал его взгляд и обратился к судье Инквизиции. Мы предполагали, что этот допрос будет простым, ваше преосвященство. Гейтан был обычным уличным мошенником. Его вообще изначально не предполагалось отправлять на дознание к нам, но Вивьен развёл руками. От него услышали некие, я цитирую, нехристианские речи, поэтому допросить его должны были мы. Судья Ларан поморщился. "Можно не настолько подробнее", сказал он. «Поначалу мы решили, что свидетели ошиблись, и если проповедник и сказал нечто еретическое, то сделал это случайно, не подумав. Но позже выяснилось еще кое-что о его деяниях, ваше преосвященство». Вивьен тяжело вздохнул. Мне вспомнилось, что совсем недавно Гаэтан сам стал доносчиком. Он обвинил в колдовстве одну девушку, и я решил спросить о его мотивах. На самом деле я делал это без конкретной цели что-то выведать. Просто хотел задать больше вопросов, чтобы он потерял бдительность и в страхе или помято осторожности всё выдал. Вивьен пристально посмотрел на судью Лорана. Тот вопрошающе кивнул. А что за девушка? Кто она? С ней кто-нибудь уже говорил? Я говорил, ваше преосвященство, и могу вас заверить, она не виновна. Однако о самом Гаэтане она поведала занимательные вещи. Вивьен поджал губы, будто размышляя, стоит ли продолжать. Лоран закатил глаза. «И о чём речь?» Он сказал ей, что она нечестива, и что только костёр освободит её от ада этой бренной жизни и от клетки плоти. Также он сказал, что она всё равно вернётся сюда вновь, чтобы пережить ад, и так будет повторяться вечно». А другие свидетели слышали, что он призывал отказаться от мирских благ, чтобы жить в аскезе, потому что мирское от сатаны ничего не напоминает. Вивьен знал, что этот ход будет выигрышным, даже несмотря на то, что на деле речи Гайтана, если и напоминали катарскую ересь, то очень отдалённо. В ответ вздрогнул даже невозмутимый Ренар, резко переведя на друга уничтожающий взгляд. Глаза Кантелиана Ларана также потемнели. Он потёр острый, гладко выбритый подбородок и нахмурил брови. Ты сам знаешь, что это может мне напоминать, пробормотал он. Я встревожился не меньше вашего, с серьёзным видом кивнул Вивьен. Поэтому и решил позвать ту девушку в качестве свидетельницы. Знаю, это недозволено. Он смиренно опустил голову. Но я понимал, что при ней Гейтан будет тяжелее врать и изворачиваться. К несчастью, я прогадал. Увидев свидетельницу, Гейтан будто онемел и вовсе отказался произносить хоть слово. Лоран кивнул. "И мы подбираемся к тому, почему развязать ему язык стало для вас проблемой". Эвен напустил на себя виноватый вид. Я хотел применить к нему один из лёгких методов допроса, окунуть его пару раз головой в корыто с водой и припугнуть. Для него этого было бы вполне достаточно, он бы во всём сознался. Но, ну, как мне казалось, Вивьен покачал головой. Однако он рванулся в воду, нарочно вдохнув её и покончил с собой. Я не сумел его спасти, чтобы продолжить допрос. По правде говоря, я не был готов к чему-то подобному. Среди арестантов попадается не так уж много самоубийц, большинство хочет жить. Лоран недоверчиво приподнял одну бровь. Твоё замешательство я понимаю. Если ты говоришь правду, конечно. Но арестанта порваны сухожилия на лодыжках и вывихнуто плечо, напомнил он. Как ты это объяснишь? Похоже, лодыжки он повредил, когда вскочил и ринулся в воду. Улучил момент, пока я наклонился, чтобы отстегнуть ноги, и не стал дожидаться. Лоран поморщился. На это ведь должно быть жутко больно. Как может человек специально устраивать себе такие муки? Ривьям пожал плечами. Ну, если он вознамерился умереть, ему должно быть было всё равно. А, возможно, он рассчитывал, что ремни разорвутся. Они и разорвались, к слову. Просто чуть позже, чем сухожилие. Он тоже скривился. Но вы правы. Это наверняка жутко больно, что до его плеча Вивьен виноват и потупился. Боюсь, это случилось из-за меня еще до начала допроса. Он сильно вырывался, и, видимо, я переусердствовал, сдерживая его. Лоран... перевёл испытывающий взгляд на Ренара. Так и было. Я был вынужден удалиться с допроса, ваше преосвященство, буркнул Ренар. Его там не было, кивнул Вивьен. Ему не здоровилось. Но бы сочли, что инквизитор, которому не здоровится, не очень хорошо повлияет на ход допроса. Тем более такого простого, как нам поначалу показалось. Ренар недовольно скрипнул зубами, но ничего не сказал. Кантилион Лорану усмехнулся. Вот как, выдохнул он. И как сейчас твоё самочувствие, Ренар? Сносно, ваше преосвященство. Нескольким мгновением судья Лоран внимательно смотрел на своих подчинённых, а затем тяжело вздохнув, махнул рукой. Ладно, бог с вами. Если Гейтан начал выдавать что-то похожее на ересь катаров, то да ему и дорога. Нам только ещё одного катарского проповедника не хватало, он поморщился. В этом случае понятно, почему он предпочёл утопление костру. Я на его месте поступил бы так же, примирительно сказал Вивьен, тут же удостоившись уничтожающего взгляда судьи. «Радуйся, что ты не на его месте», — строго сказал он. «Разумеется», — серьезно кивнул Вивьен. Лоран устал и потер переносицу. Похоже, он прекрасно понимал, что подопечные ему чего-то недоговаривают, но знал он и то, что от катарской ереси им хочется держаться как можно дальше. В этом он их упрекнуть не мог. «Ладно», — вздохнул он, — «пошли вон, оба». Чтоб глаза мои вас тут не видели. Пояснили? Сердито нахмурившись, судья Лоран указал им на дверь. Да ваши преосвященства. Хормы дозвалися инквизиторы и спешно покинули кабинет. Оказавшись на улице, они некоторое время провели в молчании, затем Ренар повернулся и недовольно толкнул Вивьенна в плечо. Ну зачем ты это сделал? Почти обиженно воскликнула Вивьен удивлённо приподнял брови. "Сделал что?" "Свёл всё к катарской ереси", прошептал Ренар, подозрительно оглядываясь по сторонам. "Ансель до сих пор в бегах, и эта история с катарами всё ещё висит над нами тенью. Обязательно что-ли было напоминать про эту Ларану? Соскучился по роли арестанта?" Вивьен примирительно вздохнул и положил руку другу на плечо. "Ренар, ну прости", искренне попросил я. Я не хотел задеть тебя этой ложью, но Витларан не оставил бы раз спроса, услышав любую другую версию. Мне пришлось: "Ты «Да иди к дьяволу", сплюнув на дорогу, прошипел Ренар. "Тебе не пришлось. Но да ты просто воспользовался тем, что отравило нашу жизнь. Одного не могу понять. Неужто это совсем не отравило твою?" Не дожидаясь ответа, он резко повернулся и зашагал прочь. Вивьен сжал руки в кулаки, с трудом совладав с приступом злости, и нагнал друга. "Постой, Ренар! Да стой же ты, чёрт тебя возьми!" Он преградил ему путь и спокойно выдержал пылающий злобой и обидой взгляд друга. "Послушай, я не знал, что история с Анселем так сильно задела тебя. А тебя хочешь сказать, не задела?" угрожающе тихо спросил Ренар. "Ну, Меня не кревит от одного упоминания её. Ренар побогравел. Вот как. А должно бы, он сплеснул руками. Я поражаюсь тебе, Вив. Ты был там, ты пережил то же, что и я. Ты Ренар поморщился и выплюнул словно ругательство. Проклятье, да ты же куда сентиментальнее меня. Лицо Вивьена исказило кривая усмешка. Ты ещё вспомни, что я ростом ниже, бросил он. Да пошёл ты. Вивьен прикрыл глаза и поймал друга за локоть, дождался, пока тот повернётся и сказал: "Я ведь никогда не осуждал тебя за холоднокровие на допросах, а ты обычно ставил мне в укор, что я принимаю всё чересчур близко к сердцу. А чего же сейчас, когда я холоднокровней тебя, ты снова меня суждаешь?" Некоторое время Ренар молчал. Затем плечи его вдруг опустились, словно на них навалился тяжёлый гроз. Ансель был нашим учителем. Он проводил с нами много времени, много разговаривал с нами, медленно и осторожно готоясь обратить нас в свою веру. Когда выяснилось, что он катар, Ренар покачал головой. Я не знал, как реагировать. Несколько месяцев я размышлял над тем, уж не проникли ли его пагубные мысли в мою голову, а потом стал думать, не проникли ли они в твою. Он посмотрел на друга почти умоляюще. Скажи мне, что это не так, Вив. Поклянись, что это не так. Вивьен обмолвел. Почти никогда он не слышал в голосе Ренара такого жара, и уж тем более не слышал в нём мольбы. Старайсь как можно скорее успокоить друга, он согласно кивнул. Я клянусь, честно сказал Вивьен. Клянусь, что не исповедую катарскую ересь именем Господа нашего Иисуса Христа. Ансель был нашим другом Ренар, но он оказался еретиком, и теперь он наш враг. Мы обязательно поймаем его и предадим суду, как он того и заслуживает. В несколько мгновений Ренар внимательно вглядывался в глаза Вивьены, словно пытаясь отыскать в её словах хоть талику лжи, но не был уверен, видит ли её там. В конце концов он тяжело вздохнул и примирительно кивнул, решив поверить дрогу. Хорошо. Всё нормально? прищурился Вивьен. Ты не держишь на меня зла? Да не держу, не держу, отмахнулся Ренар. Мне вообще тяжело долго испытывать злость, это утомляет. Сейчас я уже ничего не чувствую, ну, кроме голода, разве что. Эвенс несходить улыбнулся. Составить тебе компанию в трактире? Ну, давай не сегодня, передёрнул плечами Ренар. Сегодня было достаточно встреч и разговоров, мне хочется немного побыть одному. Ну, если ты не возражаешь, добавил он в конце, замечая на лице друга лёгкое волнение. Ивэн поджал губы и согласно кивнул. Конечно, друг. Конечно. Увидимся завтра, хорошо? Да. Не прощаясь, Ренар медленно побрёл прочь. Ивэн некоторое время провожал его глазами. На душе стало мерзко от того, что он невольно обидел своего друга, напомнив ему об истории Анселя де Кутта.